Издательство «Эксмо», Эндрю Нагорске, Гитлер Лэнд. Третий рейх глазами обычных туристов. Посвящаю младшему поколению. Кристине, Кайе, Майе, Сидни, Кей и Стелле. И, как всегда, Криссии. Введение. Из всех американских репортёров, писавших о Германии в период между Первой и Второй мировыми войнами, именно Сигрид Шульц больше остальных оказалась готова к такой работе. Она родилась в Чикаго в 1893 году. Родители её были норвежцами, и после 8 лет она прожила немало времени в Европе. Отец её, успешный художник-портретист, перебрался в Париж, Так что Сигрид училась во французской школе. Когда ее отец получил заказ на написание портретов в Вюртембергской королевской четы, Сигрид провела несколько месяцев в школе в Германии, где не только освоила язык, но и получила представление о местном отношении к жизни. В те времена иностранных художников к германским дворам приглашали редко, Так что другие девочки старались быть очень милыми со мной, вспоминала Сигрет. Но было понятно, что если ты не немец, то ты дефектный. И если иностранец не восторгался и не преклонялся перед немецкой культурой, то к нему в лучшем случае относились со снисхождением. Шульц изучала в Сорбонне международное право, а потом отправилась с родителями в Берлин. Оттуда она следила за событиями Первой мировой войны. глядя со стороны проигрывающих. Когда в 1917 году США также вступили в войну, ей и её родителям, ставшим враждебными чужаками, пришлось каждый день отчитываться перед полицией. Но она смогла продолжить учёбу в Берлинском университете. После войны она стала работать на Chicago Tribune, сотрудничая с берлинским корреспондентом этой газеты Ричардом Генри Литтлом. на которого произвело большое впечатление её знание языков. Ещё только поступив на свою новую работу в 1919 году, она продемонстрировала и талант репортёра, сотрудничая с Литлом. Шульц и Литл вместе взяли интервью у десятков немецких офицеров, чтобы получить представление об их настроениях в связи с поражением Германии. Большинство из них были сильно недовольны, Но особенно это касалось редора желчного спорщика в тёмно-синей флотской форме, как писала о нём Шульц. Этот немецкий офицер так сказал репортёрам. Не спешите гордиться, американцы. Самое позднее через 25 лет наши страны снова будут воевать. И в следующий раз мы победим, потому что подготовимся лучше, чем вы. Американцы не рассердились тогда. Наоборот, Шулц писал: Я прекрасно помню, что в тот день, в 1919 году, нам было очень жалко маленького мстительного Рэддера. Он так серьёзно относился к поражению. Он просто сжигал себя ненавистью. В 1926 году Шульц стал главным корреспондентом в Chicago Tribune в Центральной Европе и до 1941 года продолжала жить в Берлине, поражая всех пребывающих в Германию американских корреспондентов, в основном мужчин, своим знанием страны и настойчивостью в поисках интересных историй. Позже, во время Второй мировой войны, она писала об этом в книге Germany Will Try It Again. Германия попробует это ещё раз. По её оценкам, с мнением Реддера были согласны очень многие его соотечественники. Они стремились отомстить за своё поражение в прошлом глобальном конфликте. К тому моменту она уже прекрасно знала, к чему привела эта жажда мести, так что можно задаться вопросом, не повлияло ли её знание на описание прошлых событий. Но что касается воспоминаний об интервью с рэддером, то там она явно лишь добавила одну деталь, подчеркнувшую точность её предсказания. Когда почти 22 года спустя Адольф Гитлер объявил войну Соединённым Штатам, немецким флотом командовал гросс-адмирал Эрих Рёдер. Есть много историй о жизни американцев во Франции и Великобритании в межвоенный период. Есть даже истории о живших в Советском Союзе. Но по множеству причин американцы, жившие, работавшие или путешествовавшие по Германии во времена прихода к власти Гитлера, и формирование Третьего рейха, включая Шульца и многих его коллег, подобного внимания не привлекали. О них очень часто забывают или же, как в случае дипломата Джорджа Кеннона, помнят, но не за немецкий период их биографии. Это лишь глава их жизни, меркнущая на фоне иных событий, сделавших их знаменитыми. Так Кеннон прославился созданием политики сдерживания Советского Союза. которые следовали президенты страны после войны. В результате у американцев порой возникает впечатление, что крах Веймарской республики и дальнейший переход к террору и войне происходил в какой-то странной, изолированной от мира стране. Мало кто задумывается, не могли кто-то из их соотечественников видеть всё это происходящим вживую и рассказывать об увиденном в рамках своей работы или просто как любопытный наблюдатель, а также Как эти рассказы могли влиять на мнение о Германии среди их соотечественников? Сегодня принято считать, что намерения Гитлера были абсолютно очевидны с самого начала, и что единственным результатом его политики могли быть только Вторая мировая война и Холокост. Многие и не представляют, что в 1920-е и даже в 1930-е Американские репортёры, дипломаты, артисты, социологи, студенты и просто проживающие в Германии совершенно не видели и не понимали того, что происходило у них перед глазами. А ведь у них были места в первом ряду. Они видели развитие самой большой драмы XX века. Некоторые из них не просто видели Гитлера вживую, они с ним встречались и разговаривали. И когда он был ещё местным агитатором в Мюнхене, И когда он стал всемогущим берлинским диктатором, для них он был не абстрактным воплощением зла, а вполне живым политиком. Часть американцев начала к нему присматриваться очень рано, остальные заинтересовались лишь когда он уже пришёл к власти. Но даже те, кто не имел возможности столкнуться с ним лично, видели последствия его политики. Однако они очень по-разному видели и оценивали происходящее в Германии, равно как и то, что представлял собой Гитлер. Некоторые признавали его природную, стихийную силу и талант обращаться к эмоциям и гневу немецкого народа. Другие же видели в нём лишь клоуна, который исчезнет с политической сцены так же быстро, как и появился. Поначалу были и те, кто с симпатией относился к его движению, и даже вступал в него, но также и те, кто очень быстро и инстинктивно почувствовал тревогу, увидев в Гитлере угрозу не только для Германии, но и для мира. Ни одним американцам было неясно, что собой представляет Гитлер. Ни одни они оставляли его воззрение без пристального внимания. Отто Штрассер поначалу был сторонником Гитлера, а впоследствии сменил позицию и уехал из Германии. Есть его воспоминания об ужине с несколькими высокопоставленными нацистскими партийными функционерами в 1927 году на конгрессе партии в Нюрнберге, когда стало ясно, что никто из них не прочёл полностью автобиографический труд Гитлера Майн Кампф Моя борьба. Они договорились, что будут спрашивать каждого приходящего, прочитал ли тот. Кто прочёл, тот платит за всех. как рассказывал Штрассер, прочитавших так и не нашлось, так что в результате каждый платил за себя. Неостановимое развитие истории становится видно только тогда, когда смотришь уже назад в прошлое. На мнение американцев, наблюдавших за событиями прямо в процессе, влияло многое. Их собственные предпочтения, различия кусочков реальности, которые наблюдали разные люди, а также человеческая способность видеть лишь то, что сам человек хочет, игнорируя всё, что свидетельствует об ином положении дел. Шульц использовал интервью с рэдером в 1919 году, чтобы проиллюстрировать своё мнение гораздо позже, когда США и Германия вновь вступили в войну. Мнение, что гитлеровское движение было логичным следствием ненависти, накопившейся в стране, после поражения в предыдущей войне. Но другие американцы после Первой мировой войны чувствовали себя в безопасности и хотели верить, что цена конфликта для Германии оказалась слишком высока и что случившееся оказалось достаточным практическим уроком. Эдгар Ансель Моуэр, берлинский корреспондент другой Чикагской газеты Daily News, вспоминал, что в 1920-х годах Большая часть американцев в Германии вполне справедливо надеялась, что поражение, унижение, инфляция и беспорядки внутри страны убедят немцев больше не пытаться становиться гегемонами в Европе. Корреспонденты вроде Шульц и Моурера, равно как и дипломаты вроде Кеннона и его коллег, не были людьми, не искушенными в жизни за границей. Они уже учились и работали в разных местах Европы. Однако многие другие американцы, жившие в Германии в ту пору, были очень молоды и неопытны. Это, разумеется, влияло на их восприятие и реакции. Немецкое сочетание консервативной жестокости и нового послевоенного экстремизма, что в политике, что в сексуальных нравах, то очаровывало их, то шокировало, то завораживало. Из-за необычной роли своей страны Американцы в Германии также оказывались на особом положении. Хотя США и участвовали в Первой мировой войне, они вступили в неё на очень позднем этапе. Большая часть американцев совершенно не стремилась участвовать в новом европейском конфликте, и это влияло на изоляционистские настроения в стране. В результате американцы в Германии После войны оказались совсем в другой категории, нежели граждане других государств победителей. Их считали почти нейтральной стороной, гораздо менее свирепой, чем те же французы, и уж точно более склонной к умеренности по отношению к побеждённым немцам. Американские наблюдатели были как бы в стороне, подальше от континентальных распрей. Как и везде, Эти американцы пользовались привилегиями людей обеспеченных. Они могли видеть материальные трудности и рост насилия вокруг, но сами были обычно защищены. Они активно общались друг с другом, праздновали День благодарения и другие праздники, наслаждались заграничной жизнью и посматривали на шереющийся водоворот великих событий вокруг. Луи Лохнер, бывший в тот период корреспондентом Associated Press, Мема ходом упоминал жизнь в американской колонии и впечатляющее товарищество среди американских корреспондентов, даже тех, кто были друг другу ярыми оппонентами. И действительно, возникали трения между теми, кто придерживался разных мнений о Гитлере и нацистах, а также о том, к чему ведёт милитаризация страны. Играли свою роль личные претензии и предрассудки. В те времена американское посольство в Берлине общалась гораздо более плотно, чем обычно в посольствах современных, так что его небольшое штат с членами своих семей часто ссорился на почве политических взглядов и мелких обид. Кроме того, бывали трения между послами, назначенными из политических соображений, и профессиональными сотрудниками дипломатических служб, а также военными атташе. Теперь Представьте, что поведение дочери посла оказывается на грани скандала, и у вас есть готовое начало настоящей драмы. Всё это может случиться в любом посольстве, но в Берлине это усиливалось общим напряжением, характерным для гитлеровского времени. Американских же корреспондентов там в те времена работало гораздо больше, чем в наше. На самом пике, в середине 1930-х, Их там было около 50 человек. В ту эпоху телеграфные агентства, газеты, гейны и иные периодические издания со всей страны, не только из Нью-Йорка и Вашингтона, посылали своих корреспондентов за границу, давая им изрядную свободу в поисках материала. Позже к ним присоединились радиопередачи. Я работала иностранным корреспондентом в Newsweek, в 1980-х и 1990-х годах. И это были, на мой взгляд, золотые времена журналистики, особенно если сравнивать с ограничениями современного медийного бизнеса. Но мои предшественники в Берлине жили несопоставимо более бурной общественной жизнью. Муур, например, устроил для Chicago Daily News новый офис прямо над кафе канцлера, известным местечком в престижном районе На перекрёстке Фридрихштрассе и Унтерден-Линден. Там на втором этаже был приёмный центр для американских гостей, приходивших пообщаться, почитать американские газеты и даже продиктовать что-нибудь секретарю в офисе. Это было не просто новостное бюро, это была почти маленькая дипломатическая миссия. Множество американцев, включая весьма известных, заглядывало сюда, чтобы оценить, на что похожа новая Германия. Здесь бывали Томас Вулф и Синклар Льюис, архитектор Филипп Джонсон, радиожурналист Эдвард Марроу, бывший президент Герберт Говер, чёрный социолог и историк Уильям Эдвард Бёргхард Дюбуа и, разумеется, лётчик Чарльз Линдберг. Как ни странно для американцев и других иностранцев, было не так уж сложно заглянуть в этот интересный тёмный мир. Все забывают, насколько легко было тогда путешествовать по Германии. Вспоминая, историк Роберт Конквест путешествовал по всей Европе в 1938 году с другими студентами Оксфордского университета. Это было гораздо проще, чем по послевоенным коммунистическим странам. Меня всегда привлекал этот исторический период. Мне хотелось понять, как Гитлер и его последователи так быстро добились полной власти в Германии, причём с такими катастрофическими последствиями. Эти события напрямую повлияли на жизнь моей семьи, как и на жизни миллионов других семей. Мои родители выросли в Польше, и мой отец сражался в польской армии, прежде чем сбежать на запад, чтобы с другими поляками воевать уже под британским командованием. Я родился после войны в Эдинбурге. Впоследствии мои родители переехали в США, где начали новую жизнь как политические беженцы. Так, я вырос американцем, а не поляком. Как иностранный корреспондент, я приезжал работать в Германию два раза. В первый раз в последние годы холодной войны в Бонн, во второй раз в конце 1990-х в Берлин. Я часто писал о том, как немцы справляются с наследием своего нацистского прошлого, но я должен признать, что довольно мало знал об американцах. работавших в те сложные времена в Берлине. Были, конечно, исключения. Мы с коллегами прекрасно знали про Ульриха Ширера, автора "Взлёта и падения Третьего рейха", а также про то, что отель Адлан, перестроенный и вновь открытый после объединения Германии, был в те времена прибежищем для Ширера, Дороти Томпсон и других знаменитых журналистов. Но не могу сказать, что я сильно интересовался их биографиями. Начав изучать их во время работы над этой книгой, я обнаружил множество историй, не просто показывавших, на что были похожи жизни и работы в Германии в ту великую эпоху, но и дававших совершенно неожиданный взгляд на эту жизнь. Читая их рассказы, я словно проживал те времена, непосредственный и сильно, что было невозможно при обращении к другим источникам. Я опирался на непосредственные свидетельства, когда это было вообще возможно. Мемуары, заметки, письма и интервью с отдельными дожившими свидетелями. Все, что может показать читателю, как это выглядело для участников. Часть этих историй были когда-то опубликованы, но забыты. Часть я нашел в неопубликованных рукописях и письмах. хранившихся в библиотечных архивах, часть мне передали дети авторов. Например, историю молодого дипломата Джейкоба Сабима, работавшего в Берлинском посольстве США во второй половине 1930-х годов. Я узнал из неопубликованной рукописи, которую мне передал его сын Алекс, мой давний друг с тех времён, когда мы оба работали корреспондентами в Москве. Некоторые особенно колоритные детали жизни в Германии я нашел в неопубликованных заметках Кэтрин К. Смит, жены капитана Трумана Смита, который был первым из американских представителей, встречавшихся с Гитлером, в бытность Смита еще только младшим военным атташе. Важно помнить, что свидетели видят творящуюся историю, еще не представляя, к чему приведут события. Ванзейская конференция, на которой разрабатывались планы Холокоста, ещё в ту пору была далёким будущим. Ей предстояло случиться 20 января 1942 года. Германская армия тогда впервые начала сталкиваться с серьёзными сложностями на Восточном фронте, а остававшиеся в Германии американцы начали из неё выбираться. Уже произошёл Перл-Харбор, уже Гитлер объявил войну США. Разумеется, у американцев была масса возможностей видеть и слышать о преследованиях евреев и всех, кто считался врагом режима, а также о всех военных успехах Гитлера и первых массовых уничтожениях людей. Некоторые из этих американцев продемонстрировали примечательную смелость и прозорливость, другие же отводили глаза и держались в сторонке, а порой даже и сотрудничали с новым режимом. В основном в этой книге будут показаны точки зрения и личные истории американцев, относящихся непосредственно к периоду перед войной и перед Холокостом. Я имел честь быть репортёром в гуще недавних событий, относившихся к падению Советской империи и освобождению Центральной Европы. И я прекрасно представляю, как трудно может быть разобраться в происходящем и как не просто делать нравственный выбор о том, что делать в таких обстоятельствах. оказавшись в центре вихря, вы как бы живёте совершенно нормальной жизнью, даже если вам прекрасно видна ненормальность, абсурдность и несправедливость происходящего. Вместо того, чтобы бездумно осуждать американцев, живших в гитлеровской Германии, я хочу дать прозвучать их собственным историям, правоту и неправоту позиции, качество их морального компаса. стоит оценивать с точки зрения их собственного опыта, а не нашего позднейшего знания о случившемся, роскоши для них недоступной.